Номер 20. Шестое чувство. Вестибулярный аппарат. Вестибулярный аппарат – это система, с помощью которой мы можем определять свое положение относительно пространства. Иными словами, мы можем прыгать на батуте, раскачиваться на тарзанке, вращаться на карусели, но это не мешает нам точно знать, где верх, где низ, где правая сторона, а где левая. Кроме того, без него люди не могли бы делать ничего, для чего нужно уметь сохранять равновесие. Несмотря на громкое название «система», по размеру вестибулярный аппарат совсем крошечный и помещается в ухе, точнее, в обоих. Описание его весьма сложной структуры можно найти в любом учебнике анатомии, но вот его свойства до сих пор остаются не до конца исследованными. С этой системой связано много любопытных явлений. Например, тот факт, что вестибулярный аппарат можно тренировать, а иногда можно и обмануть, при помощи как обычной карусели, так и инвертоскопа, дающего неверное представление о положении тела в пространстве. Одним из неприятных свойств вестибулярного аппарата является укачивание. Точные его причины до сих пор не выяснены но на него оказывают влияние рецепторы вестибулярного аппарата и разница между информацией, получаемой от них, и от органов зрения. Укачиванию также способствуют заболевания других органов человека, например, нервной или пищеварительной системы. Тренируя вестибулярный аппарат, можно со временем избавиться от этой напасти, но ее коварство в том, что она может настигать даже опытных моряков. Поэтому орган равновесия — это бесконечное поле для новых и новых исследований. Что такое равновесие, если не постоянно исправляемое неравновесие? Морис Дрюон